Часть пятая. Безвыходное положение. Рано утром, это было на второй день после моего выздоровления, и, кажется, на четвертый, после того, как меня подобрала шхуна, я проснулся, мучимый тревожными сновидениями, которых мне чудилась стрельба и рев толпы, и услышал наверху чьи-то хриплые крики. Протерев глаза, я лежал, прислушиваясь к шуму и не понимая, где я. Вдруг послышалось шлепа небосых ног. Стук бросаемых тяжестей, громкий скрип и грохот цепей. Потом раздался плеск, так как судно сделало резкий поворот. Желто-зеленая тенистая волна ударилась о маленький иллюминатор каюты и снова отхлынула. Я быстро оделся и поспешил на палубу. Поднимаясь по трапу, я видал на алом поне восходившего солнца широкую спину и рыжие волосы капитана. Над ним висела в воздухе клетка с пумой, которую он опускал на веревке, пропущенной через блок на беззаниматесе.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 Монгомери и его собеседник повернулись к нам. «Что это значит?» — спросил я. «Вон отсюда, мистер, заткни глотку! Вот что это значит! Забор, живо! Мы очищаем судно! Очищаем наше бедное судно! Вон!» А я смотрел на него, но потом понял, что именно этого мне и хочется. Перспектива остаться единственным пассажиром этого сварливого дурака не сулила мне ничего приятного. Я повернулся к Монгомери. «Мы не можем вас взять!»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 «Куда угодно! Вон отсюда вместе с вашими друзьями! Я навсегда простился с этим проклятым островом! Довольно с меня!» «Послушайте, Монгомери!» — сказал я. Он скривил нижнюю губу и, безнадежно кивнув головой, указал на седого человека, стоявшего рядом с ним, как бы выразив по этим свое бессилие помочь мне. «Уж я об этом позабочусь!» — сказал капитан. Началось странное препирательство.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 «Ни Монгомери, ни его собеседник не обращали на меня ни малейшего внимания. Они помогали четырем или пяти матросам, погружавшим багаж. Капитан был тут же, скорее мешая, чем помогая работе. Я переходил от отчаяния к бешенству. Пока я стоял, ожидая своей дальнейшей участи, мне несколько раз неудержимо захотелось расхохотаться над моей злополучной судьбой. Я не завтракал и чувствовал себя от этого еще несчастнее. Голод и слабость лишают человека мужества».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 Но даже в эту отчаянную минуту меня удивили странные смуглые лица людей, сияющих в Баркасе вместе с Монгомери. Погрузка была окончена, и Баркас сразу отчалил от судна. Подо мной быстро увеличивалась полоса зеленой воды, и я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой. Сидящие в Баркасе что-то насмешливо закричали, и я слышал, как Монгомери обругал их. Капитан, его помощник и один из матросов потащили меня на корву.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 К тому же был голоден, иначе у меня было бы больше мужества. Но тут я заплакал как ребенок, слезы потоком хлынули у меня из глаз. Припадки отчаяния. Я принялся бить кулаками по воде на дне и колотить ногами в борт. Я молил Бога послать мне смерть.